Глава двадцать шестая. И вот мы вошли в третью гостиницу Купол, внутри которого был сад. Я помню, с каким нехорошим чувством переступал порог, как внутренне сжался перед встречей с ползучими гадами, где-то на далекой звезде, одной из прекраснейших звезд земного неба, развившимися до разумных существ, Вега горяче Альтаира. В ее излучении жестких компонентов больше. Какими же уродами должны оказаться Вега жители? если альтаирцы так страшны хорошо хоть воздух здесь был нормален а мартин Спыхальский громко проговорил о чем замечтались, юноша прошу настроить дешифратор на звукоцветовую речь теперь мне странно что перелом от примитивного человеческого эгоизма к ощущению единства мира был ознаменован в моем сознании прозаическим советом настроить дешифратор я отрегулировал прибор и перенесся в другой мир но еще успел в том старом моем бытии прошептать раммера ради такого зверинца пожалуй не стоило устраивать межзвездную конференцию вначале было темно вокруг толпились деревья густые шапки кустов пряно пахнущие цветы и вдруг повсюду замерцали оранжевые огоньки, тусклые как и все в этом сумеречном саду быстро передвигающиеся среди стволов горло мне сжало немота непроизвольная как приступ на меня глядело человеческое лицо «Необыкновенное лицо, прекрасней всех человеческих!» Я оглянулся. Такие же лица смотрели и сбоку, и сзади. Нас окружили существа, до того великолепно похожие на людей, что мне захотелось закричать от испуга и восхищения. Да, конечно, туловища их, очень гибкие, были похожи на змеиные, но человеческие лица и руки лишь чуть покороче и потоньше наших свидетельствовали. Они все-таки не змеи. Как я потом разглядел, у них не было ног. Туловище оканчивалось своеобразную питою. Они передвигались, вращаясь на ней, и так быстро, что превращались в сверкающие столбы. Но в ту первую встречу с вега-жителями я этого даже не заметил. Я открыл их, когда они стояли рядом, приветствуя нас голосами и сиянием. Очарованный! Я не мог оторвать от них взгляда. Я сказал, что их лица напоминали человеческие, Это справедливо лишь в грубом приближении. У них были человеческие очертания, контуры голов, такие же глаза, рот и нос. Но и лучшая из красавиц земли и мечтать не могла о такой матовой коже, таких ярких губах, таких четких бровях и мохнатых ресницах. Все это неважно, я говорю о пустяках. Они были одеты в разноцветные полупрозрачные одежды, платья или плащи. Нет, и это не то. Самое необыкновенное у Вега жителей — их глаза. Глаза вспыхивали и погасали, они меняли цвет. Это были огни, а не глаза. Жители Веги разговаривали с сиянием своих глаз. «Начнем», — сказала Вера. «Я хочу узнать, как чувствуют себя наши гости». Это был стандартный верен вопрос, но у меня задрожали руки, когда я поднимал шар дешифратора. Шар засиял и запел, из него исторгались цвета и звуки. А когда он замолк, один из жителей Веги запел и засиял глазами в ответ. Это было так красиво, что казалось фантастически неправдоподобным. Шар перевел его ответ на человеческий скучный язык хрипловатым человеческим голосом. Это был одинаковый для всех звездных миров обмен любезностями. В гостях, мол, хорошо, мы благодарны за гостеприимство. Один из пришельцев с Веги, вернее, одна, это была девушка, с интересом рассматривал меня. Я тоже залюбовался ею. Среди прекрасных вега-жителей она была всех прекрасней. «Как вас зовут?» – спросил я. Она пропела свое имя нежным голосом, напоминавшим флейту. Чтобы повторить, что она произнесла, нужны ноты, а не буквы. Одновременно глаза ее озарились фиолетовым пламенем. Я воскликнул «Фиола!» «Я понял, вас зовут Фиола!» Все кругом засмеялись, даже Вера. В глазах девушки тоже вспыхнул розовато-голубой смех. Она смеялась ярко, радостными цветами. «Фиола», — повторил я смущенный, — «разве я не так выговариваю?» «Фиола», — проговорил машинный голос дешифратора. «Фиола». «Пусть Фиола», — сказала Вера. «Имя красивое, как и девушка. Однако друзья довольны отвлекаться. Элли, будь внимательнее». Внимательным я стать не сумел. Я подносил шар к тому, с кем разговаривала Вера, но смотрел только на Фиолу. И она глядела на меня, разговаривала со мной вспыхивающими и гаснущими, меняющими цвет глазами. Вера не задала и половины своих вопросов, как я научился понимать этот восхитительный, красочный язык. Нет, я не мог отвечать ей такими же вспышками сиянием глаз. Вероятно, я лишь глупо таращился на нее. Но Фиола разбирала мои молчаливые крики. Мои сметенно-страстные объяснения, мы понимали друг друга без слов. «Вы удивительные создания, люди», — говорила Фиола. «А среди людей ты лучший, у тебя доброе лицо, ты строен и красив. Ты так нежно смотришь на меня. Мне хотелось бы, чтобы ты схватил меня своими большими руками. У всех у вас большие и сильные руки. Ты же сильнее других землян». «Да, конечно», — отвечал я. То есть, наоборот, я вовсе не самый сильный и красивый. Это смешно, я красивый. Но вот ты поразительная. Мне и не снилось, что могут быть такие существа. Я дрожу от радости, когда ты смотришь на меня. Смотри, смотри, сияй своими сверхъестественными глазами. Да, я буду смотреть, и ты смотри. Это так хорошо, когда ты идешь вперед, а голову оборачиваешь ко мне. Прости, я не знаю, как звать тебя. Я не могу осветиться твоим именем, но я уверена. Оно звучно и стройно, как ты. Меня зовут Элли. Ты этого не услышишь. Обыкновенное имя. На земле много таких имен. Незвучных, нестройных, ни стройных, ни худощавых. Просто имен. Вот и мое такое, Элли. Нет, я услышала. Тебя зовут Элли. Это прекрасно и могущественно, Элли. Вот я зажгусь твоим именем, эти красно-голубые пламена. Ты — это твои цвета, Элли. Элли! Ты скоро уйдешь, вы всегда торопитесь, люди, хоть и тихо передвигаетесь. И ты уйдешь, как другие, а я буду в сумраке гореть твоим именем, Элли. Элли, какое звучное имя, Элли, какое сверкающее имя, Элли. Не уходи, Элли, Элли. Я не уйду, Фиола, и останусь. Я хочу, очень хочу остаться с тобою. Очнись, Элли, сказала Вера. Беседа закончена. «Надо уходить? Неужели надо уходить, Вера? Ты хочешь, чтобы мы здесь поселились?» Я повернулся к Спыхальскому. Мартин Юлянч, в эту гостиницу вход для землян не запрещен?» Лицо его снова перекосило усмешка. Я вдруг понял, что он добрый человек. «Эта гостиница — единственное местечко, где для человека нет опасностей, кроме красоты ее обитательниц». Я схватил руки Фиолы, заглянул в глаза они были темны. «Фиола», — сказал я, забыв о дешифраторе. «Я приду! Я приду! Жди меня, Фиола!» Я повторял «я приду», пока черные глаза Фиолы опять не вспыхнули, как морская вода, освещенная солнцем. Ромеро потянул меня за собой. Я махал Фиоле рукой. За воротами гостиницы Вера сделала мне выговор. Сколько раз я слышал в детстве этот суровый голос. «Я недовольна, Элли! Чего ты так уставился на бедную девушку?» «Я любовался ею, Вера! Я не озарничал, а любовался!» «Отворачиваться от всех земных девушек, чтобы увлечься первой встречной звездожительницей? Кто тебе поверит, Элли?» «Главное, чтобы я поверил», — пробормотал я. «Я верил». А Ромеро пошутил. «В древних преданиях змей искусил прародительницу людей, некую Еву». Бедный Элли, кажется, дал обольстить себя коварной и красочной змее. Я молча смотрел на него. Я слышал голос из моего прежнего мира, а сам был в новом. Ромеро опирался на свою дурацкую трость. Надменный, высокомерно подтянутый. Я словно бы впервые заметил, что он красив, его короткая бородка расчесана волосок к волоску. Между нами что-то оборвалось. Он больше не был мне другом.